Глава 13. Утром майор отловил меня перед завтраком и в ультимативной форме потребовал, чтобы я на нём не использовала не согласованных с ним заклинаний. "Это вы сейчас про что, лорд фон Штернберг?" спросила я и высокомерно вскинула голову. Последнее я сделала напрасно, потому что майор начал всматриваться в моё лицо, словно пытаясь понять причину моего экстренного старения с момента нашей последней встречи. В этот раз меня прикрывал не только чепец, но и грим, то есть я была защищена со всех сторон. Но чувствола себя от этого не намного увереннее, чем ночью. Постоянно казалось, что меня вот-вот раскроют и вышвырнут из дома. Я бы и не расстроилась, но беспокоили реакция бабушки и незаконченное исцеление. Это я про ту процедуру, что вы проводили этой ночью. Энора Альдер. Я ночью вам приснилось, лорд фон Штернберг, как можно уверенней бросила я. Я ночами сплю, а не провожу процедуры, как бы вам ни хотелось обратного. А вот после завтрака мы с вами как раз наверстаем пропущенное. Я сурово на него посмотрела и добавила: "Консультация со специалистом дело хорошее, но процедуры в вашем положении пропускать нежелательно". Что, кстати, вам сказал консультант, что скоро должно развеяться? Ответил он, глядя на меня с таким подозрением, что я почувствовала себя матёрой преступницей. Энора вы точно были этой ночью у меня, в такой тоненькой сорочке с кружевами. Оставьте свои фантазии при себе, лорд фон Штернберг, возмутилась я. Я порядочная женщина и не бегаю в ночных сорочках к мужчинам по ночам. После этого развернулась и удрала, прикрываясь занятостью, но взгляд майора я чувствовала, словно он ко мне приклеился. Кажется, не удалось лорда убедить в том, что это был лишь сон. На его лице даже тени сомнения не появилось. Может заявить, что галлюцинации — побочные проявления исцеления? Не поверят ведь, а если они ещё и пообщаются с Энором Альтхаузом на эту тему? На завтрак я шла как на казнь. Ужасно хотелось не ходить, но, как говорила бабушка, фон Кёснеры от своих страхов не бегают. Я, конечно, была фон Кёснер только по крови, не по фамилии, но позорить предков всё равно не собиралась. В конце концов, у меня всегда остаётся вариант — собрать вещи и уехать, если уж будет совсем невмоготу. Строго говоря, даже сейчас меня останавливало только необходимость закончить работу с майором, потому что настоящие целители излечение на полпути не бросают. Это я себе и твердила для уверенности. Доброе утро, Инор Альдер, поприветствовал меня Инор Альтхаус. Как вам спалось? Доброе утро, Инор Альтхаус. Спасибо, замечательно. А вам? Он неожиданно раскашлялся, а потом сказал: Спасибо за беспокойство. Мне тоже прекрасно спалось. Этот дом, он всегда действует на меня умиротворяюще. А ещё дождь в тиши ночи ушёл в лес, в наш приятный разговор, майор. Он обычно действует как хорошее снотворное. Если бы, а то некоторые просыпаются в самый неподходящий момент. Хотя было бы куда хуже, если бы он проснулся, когда я открыла тайник. Тогда бы я заботе о пациенте не отговорилась. Разумеется, сообщать я этого не стала. Сладко улыбнулась обоим и норам и сказала: «В вашем возрасте, лорд фон Штернберг, обычно проблем со сном не бывает. Это к нам с Инором Альтхаузом может внезапно нагрянуть бессонница. В нашем пожилом возрасте каких только проблем со здоровьем не бывает». Майор на смешливых мыкнул, выражая свое скептическое отношение к моим словам. «Мы с его дядей сделали вид, что ничего не заметили». И Инор Альтхауз завел вежливый, ни к чему не обязывающий разговор о погоде. о том, что дожди в это время явление частое, а значит, нужно не забывать зонт. Майор включился в беседу, и они с дядей даже поспорили, зонты какой фирмы предпочтительнее покупать. Я уж было решила, что угроза прошла мимо, как неожиданно в конце завтрака Энор Альдхаус откашлялся и сказал: "Энора Айдер, по поводу происшествия ночью, поскольку была затронута ваша честь, я считаю себя обязанным на вас жениться". У меня аж рот открылся, но не для восторженного согласия, а от удивления. Впрочем, ответить бы я ничего не успела, потому что майор радостно сказал: "Вы, дядя, вы опоздали, поскольку я уже сделал Иноре Альдер предложение". "Не говори ерунды, Вальдемар", помурщился Инор Альтхаус. "У вас с Инорой слишком большая разница в возрасте. Если она и годится кому-то из нас в супруги, то только мне". "С возрастом разница в годах сглаживается", философски ответил майор. каких-то лет 20, и она будет практически незаметна. Да и кажется мне, дядя, что Инора Альдер для вас слишком молода. Я ещё не разваливаюсь, оскорблённо возразил Инор Альтхаус. И я понял, что этому дому нужна хозяйка. Наймёте другую экономку, предложил племянник. Потому что это уедет со мной. Последнее меня возмутило. Уезжать я собиралась, но не с ним, а с бабушкой. А моё мнение кому-то здесь интересно? С прохладцей в голосе, поинтересовалась я. Чтобы вам и дальше не спорить по поводу того, кому я достанусь, отвечу сразу никому. Я не собираюсь замуж. Инора Альдер, ваша верность покойному супругу вызывает уважение, но любая утрата со временем становится не столь яркой, заметил Инор Альтхаус. А людям свойственно тянуться к своей второй половинке. Я не ваша вторая половинка. Поняли, дядюшка? рассмеялся майор. «Вам отказали!» Казалось, ситуация его искренне забавляла. Мне же было совсем не до смеха. «Тебе тоже!» Не без ехидства, заметил его родственник. Его веселость была довольно странной, словно он делал предложение не для того, чтобы на него соглашались. Он абсолютно точно не хотел на мне жениться, если отказ не вызвал ни разочарования, ни облегчения, словно он ждал именно такой реакции. «Вам-то было конкретно отказано, а в отношении меня возможны варианты». Инор, я попросила бы не строить планов, касающихся меня, вставила я и резко перевела тему разговора. Инор Альтхаус, мне хотелось бы устроить генеральную уборку и в вашей комнате. Вы не возражаете, если мы с горничными займёмся этим сегодня, сразу после того, как я проведу лечебную процедуру у вашего племянника? Инор посчитал это своей победой и бросил выразительный взгляд на майора, напрочь забыв, что вчера занимались его комнатой. Я, разумеется, Инор Альдер, моя спальня в вашем полном распоряжении. Поскольку это прозвучало двусмысленно, и Инор Альтхаус сразу это понял, он сконфузился и закончил не так бойко, как начинал. Вы же успеете там всё до вечера. Мы завершим к обеду, уверила я. Комната небольшая, просто ваша прислуга помещение подзапустила, пользуясь вашим добрым сердцем. Давно вам, дядюшка, следовало завести экономку. Не удержался маюр. Сразу бы в доме навели порядок, а то на моей каминной полке такой слой пыли, словно там со дня вашей покупки этого дома не убирали. Пыль у вас, лорд фон Штернберг, должны были вчера вычистить. Мрачно сказала я, поминая Биату про себя не слишком лестными словами. На возможности проверить вчера мне не дали. Должны и были, но они вычистили, ответил он. Сами посмотрите. А вы когда проверяли, лорд фон Штернберг? подозрительно уточнила я. Возможно, вчера или позавчера? «Сегодня утром, Эйнора Альдер». Я удержала в себе рвущийся наружу вопрос, что он делал рядом с камином. Нелегок хлеб взломщика, а уж как страдает его нервная система, начинаешь видеть в самых обыденных действиях то, что может привести к провалу планов. В конце концов, это спальня майора, он по ней имеет право ходить куда угодно и трогать что угодно. Было бы куда подозрительней, сообщил он о пыли на моей каминной полке. Я посмотрю, лорд фон Штернберг, и если это действительно так, кто-то будет наказан. Скорее всего, оштрафован, сказала я достаточно громко для того, чтобы услышала торчащая за дверями Биата, которая никогда не упускала возможности и подслушать. Надеюсь, слова "штраф" её выбьют из головы и сделанное мне сегодня предложение от хозяина дома. Во всяком случае, при споре Иноров за мою благосклонность с её стороны была тишина. А при словах о штрафе за дверью раздался грохот и громкое ойканье. Биата находилась на страже своих интересов, и пропустить опасность грядущего лишения честно заработанных денег никак не могла. Поскольку, судя по удаляющемуся шуршанию за дверями, она сразу же куда-то убежала, я совсем не удивилась, когда мы с майором поднялись к нему в спальню и выяснилось, что на каминной полке нет ни пылинки. А вот майор был удивлён. Он недоверчиво пялился на совершенно чистую поверхность и даже подсвечник поднял, чтобы убедиться, что и под ним ничего нет. "Где же ваша пыль, лорд фон Штернберг?" спросила я, прекрасно зная ответ. "Не зря же сюда так торопилась Биата. Мне кажется, у вас ложные воспоминания". Подслушивающая особа оказалась очень шустрой и успела всё убрать, а с моими воспоминаниями всё в порядке, ответил он. "И я хочу заметить, что они подтверждены воспоминаниями дяди Не могут же быть ложные воспоминания у нас обоих. Не выдумывайте, лорд фон Штернберг, недовольно ответила я и всунула ему тот бутылёк, содержимое которого нужно было пить. Давайте займёмся тем, ради чего я здесь. Неужели вы здесь ради меня? Пальшон Инора Альдер. Лорд фон Штернберг, отчеканила я. Немедленно ложитесь. У меня ещё куча дел. Я не намерена на вас тратить времени больше, чем положено. А вы, суровая особа, Инора Альдер, Он хмыкнул и начал передо мной раздеваться, медленно, словно пытался показать себя во всей красе. Вон как плечами повёл и грудь выпятил. А наи без этого у него впечатляющая. Я обречённо поняла, что к такому иммунитета не выработаешь. Не так часто встречаются подобные экземпляры, чтобы ими постоянно снабжали студентов-целителей на практике. А без постоянного снабжения периодическое наблюдение подобных фигур это каждый раз удар под дых. А что вы наносите на лицо, чтобы выглядеть старше? Грим, ответила я, даже не задумавшись. Настолько гипнотическим оказалось на меня воздействие раздевавшегося майора. Язык прикусила я сразу, но было уже поздно. А зачем, Инора Альдер? Разумеется, чтобы казаться старше, недовольно ответила я. Я не хочу заводить романы на рабочем месте, понимаете, лорд фон Штернберг. Честно говоря, нет, Инора Альдер, но у меня к вам масса вопросов и без этого. которые останутся без ответов, лорд фон Штернберг. Ложите же на конец». Он снял артефакты, засунул их под подушку и подозрительно посмотрел на меня. «Надеюсь, Инора Альдер, в этот раз вы обойдетесь без моего усыпления. Это будет зависеть от вас, лорд фон Штернберг. Не будете хватать меня за руки, не получите в лоб заклинанием или чем похуже». «Злая вы, Каролина. Я не разрешала вам обращаться ко мне по имени». «Так разрешите?» Я буду рад, если вы перестанете мне величать по фамилии и будете говорить просто. Вальдемар. Лорд фон Штернберг, вы рискуете. Чем? спросил он и всё-таки улёгся на кровать, предоставив мне свою спину в полное распоряжение. Тем, что я уеду отсюда раньше, чем мы с вами закончим процедуры. Вы думаете, я вас не найду? Я же видел вас без грима в кафе, где вы были с вашей бабушкой. Я думаю, что вы уже полностью удовлетворили своё любопытство и можете от меня отстать. Проворчала я, негодуя на себя, что я так легко оплошала. "Каролина, как я могу от вас отстать, если вы мне снитесь по ночам, да ещё в таком соблазнительном виде?" Я сжала зубы, плеснула ему на спину из бутылочки и забормотала заклинание, из последних сил пытаясь не сбиться, потому что сбиваться в таких делах нельзя, опасно для здоровья пациента. Майор замолчал и расслабился под моими руками, явно получая удовольствие от процедуры и наверняка обдумывая следующий ход. И что мне делать? Ведь он либо уже догадался, либо скоро догадается, кто я. И тогда мои попытки ограбления придётся вообще отставить. Нужно как-то ему противодействовать, а не запустить ли мне сюда бабушку. Она меня в это втравила. Пусть присоединяется к расхлёбыванию последствий.